Эпилог. «Знаешь, я в своей жизни многое повидал, но такого еще нет». В шоке Рейн смотрел на мой живот со свежим шрамом, стянутым швами. «Ты повторяешь эту фразу каждую неделю», — вздохнула я и расслабилась. Мне дали обезболивающее, и я смогла расслабиться. После сечения живот болит неимоверно, но нужно просто потерпеть, скоро все пройдет. «Помню, в первый раз ты произнес эти слова, когда увидел наши самолеты. Затем было метро, эскалатор, гаджеты, интернет. А как поразил тебя театр?» «Это все ничто в сравнении с тем, что произошло сегодня», — покачал головой дракон. «Он настоял на том, что должен присутствовать при рождении наших детей. Когда мы вернулись на Землю, я сообщила Рейну, что жду ребенка. Но вскоре оказалось, что малышей будет двое. У нас зачались близнецы. Оба ребенка получились крупными. Я вообще не представляю, как бы смогла доносить эту беременность без постоянного медицинского наблюдения. В мире Рейна мы бы точно не выжили. Тебе разрезали живот. Дракон сделал движение невидимым скальпелем. И вытащили детей. При этом ты была в сознании. Тебе точно было не больно. Не мог поверить Рейн. Совсем не больно, улыбнулась я ему. Спинальная анестезия блокирует нервы и не и никакой боли нет, хотя чувствительность сохраняется. Рейн, у нас родились здоровые девочки, радуйся, каждая почти три кило. Каким же я был идиотом, когда сидел в своем мире веками. Рейн растер переносицу. В твоем мире столько чудес, что я удивляюсь буквально каждый день. «Но сегодня ты совершила для меня настоящее чудо!» Дракон поцеловал мою руку. «Ты правда не расстроен, что появились девочки и ни одного мальчика?» Этот вопрос бередил мою душу всю беременность. Только сейчас я решилась его озвучить. «Нет», — удивился Рейн. «Дочь — это богатство. У нас мальчишки рождаются чаще, поэтому нужды в мужчинах нет. А вот девочки за невесту борются, как за самый ценный алмаз. «Тебе ли не знать?» — хитро прищурился он. «Я буду оберегать наших девочек как самую великую драгоценность. Пока я жив, ни один мерзавец не приблизится к ним на версту». У меня зазвонил телефон. «Да, мама», — ответила на звонок. «Я родила. Как ты? Давление подскочило? Прими таблетки и не волнуйся, все хорошо». «Моя мама не пережила бы переезда в другой мир». Хорошо, что мы вернулись, и она смогла увидеть внуков. Давление удается регулировать, но никто не знает, когда все выйдет из-под контроля. Наконец, нам принесли наших дочек. Педиатры осмотрели их и подтвердили, что они родились здоровыми. Две драконицы, которым предстоит вырасти. Я буду следить, чтобы Рэнь не задушил их своей заботой. Когда ему на руки опустили старшую дочку, Дракон выглядел таким испуганным, словно за два тысячелетия с ним не случалось ничего страшнее. Крошечный ребенок лежал на его огромных руках, а он смотрел на него с неподдельным ужасом. Младшую дочку, родившуюся на две минуты позже своей сестры, положили рядом со мной. Я с нежностью поцеловала детскую головку, вдыхая сладкий карамельный аромат. «Она пахнет драконом», — Рейн словно не мог в это поверить. Мой ребенок выдохнул он как же долго я этого ждал шептал дракон и медленно очень осторожно склонил голову чтобы поцеловать ребенка в лобик Арианна вдруг произнес он имя назовем ее арианна преданная и чистая а младшую Екатерина я с нежностью посмотрела на малышку лежащую возле меня она тихо сопела носиком Всегда хотела, чтобы мою дочь звали как императрицу. Вскоре Рейн захотел познакомиться с младшей малышкой, и медсестра помогла ему взять на руки и ее. «Какая ты красавица!» Расплылся он в улыбке и начал щебетать над дочкой. Я смотрела на эту картину и не могла налюбоваться. Вспомнилось наше знакомство, противостояние, свадьба путем обмана и мое бегство. Столько всего случилось, но теперь я понимаю, зачем это было нужно. Мы с Рейном прошли свой путь к взаимопониманию. Теперь дракон умеет слушать и слышать меня, советуется и никогда не принимает решения за меня». Вновь зазвонил телефон. Леша, я ответила на звонок. «Привет, солнышко». «Всё?» — спросил сын с затаённым страхом в голосе. «Всё. Теперь ты старший брат», — обрадовала я его. «А ты в порядке?» — сглотнул он слюну. «Да, сынок, все хорошо. Я хорошо себя чувствую. Твои сестры тоже. Думаю, уже завтра ты сможешь прийти и навестить нас». «А Рейн? Он там как?» Даже сквозь телефон я чувствовала, как сын ухмыляется. Они с драконом сдружились. Лешка больше не оскорблял его, но иногда подкалывал. Мои мужчины часто проводили время вместе. Рейн обучал Лешку единоборством а мой сын помогал тому осваивать компьютеры и мир интернета. Отличный симбиоз у них получился. Лешка очень переживал за меня всю беременность. На последних сроках он даже боялся уходить в школу, оставляя меня одну. За последние полгода мой мальчик словно повзрослел на добрых три года. Он очень вытянулся, раздался в плечах, и его голос начал ломаться. Рейн провел расследование и выяснил, что мой бывший муж и вправду является стихийным магом. Они отличаются от людей не только наличием дара, но и более ранним взрослением, ясностью ума и страстью к авантюрам. «Умеешь же ты выбирать мужчин», — тогда цокнул языком дракон. «Среди миллионов мужчин отыскать потомка беглого преступника — это особый талант». «Да, как и стать женой высшего дракона», а затем сбежать от него», — в том же тоне отозвалась я. Рейн совсем не злился за тот мой побег. Напротив, я ловила на себе его довольный взгляд. Часто он говорил, что я первая женщина, которая смогла так ловко обмануть его. «Но я же нашел тебя», — подмигнул мне Рейн. «Так что убежала ты недалеко». «Ты счастлив?» — только и спросила я, любуясь мужем с нашим ребенком на руках. «Да». «Благодаря тебе», — улыбнулся Рейн, не сводя взгляда с нашей младшей дочки. «Ты подарила мне счастье». «Я люблю тебя», — шепнула ему. «И я тебя». Конец. Текст читала Лидия Инсарова.